Глава тридцать восьмая В доме на Выборгской улице горел свет. Последние недели он горел здесь всегда и ночью, что еще можно было бы объяснить излишнюю пугливостью хозяйки. Только-только в себя пришедшей и днем горели новомодные электрические лампы, которых горничные, говоря по правде, страшились. потому как вдруг да треснет колба какая, и тогда все непременно свет в ней заключённый расплескается. горели свечи, что сальные, поплоши, которые ставили и в покоях, передевшей прислуге, что хорошие восковые, ото дня в доме становилось жарко. Но хозяйка его, будто не замечая этой жары, куталась в пуховые платки и окна открывать запрещала. Что взять-то с сумасшедшей? А что девица не в себе, знали все. И престарелый Архип Эдуардович, приобретенный хозяином с домом вместе, и его сынок Эдуард Архипович, в голове которого было изрядно седины и, что важнее, понимание. Он-то и шикал на бестолковых девок, когда они, позабывшие о работе, принимались сплетничать. — Ишь, языкастые! — грозил он им. Девки смущались, Строили глазки, намекая, что вовсе не против выслушать упрёки, так сказать, в обстановке более приватной. Анот, конечно, Эдуард Архипович сменил пятый десяток, но собой хорош, с бачками стриженными, при бородке и часах серебряных на цепочке, покойным хозяином подаренных. А что в давец, так оно в жизни всякое случается. Главное сына-то учиться отправить. Стало быть, не будет недорасли мешаться в делах отцовских. А как другие дети пойдут, то и его, все старшенького, вытеснить можно будет. Эти нехитрые мысли читались просто и вызывали у Эдуарда Архиповича немалые раздражение, аккурат этую своей упростотой, которая и вправду порой хуже воровства. Так ведь и вправду блаженная Марьяшка, взятая в дом по рекомендации из-за умения обходиться с тонкими гизейскими вышивками, стрельнула глазками И потупилась, в скромницу играя. Выходила у нее не ахти. Уж больно норовистая она была для прислуги. Чуть теперь с нами будет. Другие девки-марьяшки и завидовавшие, и вместе с тем признававшие, что она всем хороша, фигуриста, смуглява, да еще и руками быстро загомонили. «Сыц, курицы!» Эдуард огладил усы, которые каждое утро расчесывал специальным гребешком, воском намазанным. Ничего не будет, как жили, так и жить станем. А духовную грамоту не бойс при вас читали. Он обвёл девиц взглядом. Всего-то трое. Оглядят, что твой курятник. На содержание дома деньги положены, положены. Дом в собственность перешёл, перешёл. И не только дом. Девице Бурмаковой достались и драгоценности, список которых прилагался к духовной и был Сколь Эдуард Архипович успел заметить велик, несколько помести и выезд, и счета в банке, которых мнится хватит на безбедное существование, так-то оно так. Марьяшка почувствовала тень сомнения, а от них и сам Эдуард Архипович, чьё уж греха таить, не избавился. Подобралась, руки в бока упёрла, но... ноженьку выставила, голову набок наклонила, чтоб смылиная каса на другой сторону упала. Ишь ты, совсем страх потеряли. Прислуге волосы надлежит зачёсывать гладко, да украшательство ненужного избегать. А это, ну с блаженный чего взять? Сегодня деньги есть, а завтрачка тють и пусто. Тьють. Согласился с Марьяшкой тихий голос, и девицы замерли, уставились на хозяйку, которой на кухне делать было совершенно нечего. Ишь ты, тоненькая, исхудавшая едва ли не до прозрачности. и без того дива, как на ногах-то держится. Оно-то ну и понятно, сколько годочков она была вроде и человеком, а вроде и нет. Ходила, сидела, улыбалась вот эту своей улыбочкой, от которой душа прям в пятки падает. Хозяин к ней с дюжину целителей приводил, и не только целителей, монахов еще, старушек, про которых говорили, что блаженны они. Да все без толку. Целители разводили руками, монахи молились и благовония жгли. Весь дом провоняли. Старушки бормотали что-то там, яйца катали по волосам, уж глис шерсть чёрных кошек не помогала. Да и как поможет, когда тело это тело, а души в нём нетушки. Но выходит вернулась и глядит так строго, хмуро: "Почему в доме беспорядок?" поинтересовалась она, обращаясь к Эдуарду Архиповичу, который под взглядом серых глаз смутился разом. Пыль не вытерта, Каминные решетки гарью заросли. И я уже не говорю про паркет. Еще немного и ноги к нему прилипать станут. Эдуард Архипович с немалым удовлетворением вздохнул. Сомнения были. Как тому не быть? Когда человек не один год не в себе, то где ж поверить в чудо-то? Очнулась, заговорила. Оно-то хорошо, конечно, но все одно беспокойно. Однако раз уж на пыль с каминными решетками внимание обратила, то стало быть вправду здоровое хозяйство оно вообще бабскую душу исцеляет маряшка верно смекнула что с хозяйюшки станет выставить её прочь пискнула и подхвативши веничек из перьев гусиных поистрепавшаяся погрызенной даже и всё лучше чем никакой бросилась с кухни и прочь за ней эдуард архипович остался за бородёнку себя ущипнул поклонился желаете ещё чего желаю Ответила хозяйка: "Молока, сладкого, и ещё вы не знаете, где взять приличную кухарку. Простите, но то, что вы готовите, несколько несъедобно". Она улыбнулась робко и виновато, и Эдуард Архипович почувствовал себя виноватым. Батюшка все непременно сумел бы уговорить Петрачевскую убедил бы не искать нового дома, нет же, вбила себе в голову дурную, будто бы это проклятье, и помощницу за собой сманила. и горничных, и даже конюха, который, впрочем, занимался не столько конюшнями, сколько садом. Я постараюсь. Ему благосклонно кивнули и добавили: "И свечей ещё купите, а то вдруг закончатся". "Свечи?" "Да с превеликой радостью. На свечи денег хозяйственных хватит с остатком, на который право слово многие зарятся, но Эдуард Архипович не той породы, чтобы разворовывать, небось род его честно служил". и служить будет. А свечи, коля, ход барышни с ними сидеть, то пускай себе. Слыхал он, что у иных и куда как больше странности случаются. Сказывали одна вот, свиней в доме держать вздумала. От свиней не бойся ущербу куда как поболе. А против огневые заклятия он той неделе обновил. Знаете, она остановилась на пороге, замерла, прижав руку к губам. Возможно, У нас будут гости. Я не уверена, но всё-таки проследите, чтобы комнаты приготовили. Она поднялась наверх, чувствуя спиной внимательный взгляд и сумела выдержать его, сумела не расплакаться без причины, как ныне это случалось частенько. Вцепилась в хвости шали вязаный, затягивая их на груди, но теплей не стало. Она знала, что ещё долго будет мёрзнуть, возможно, до самого конца жизни, но сама способность испытывать холод Напоминало, что она жива. Снова. Она остановилась у подножья лестницы, показавшейся еще больше и выше прежнего. Ноги болели. Руки были слабы, не способны удержать и ложку. И ей было неловко за эту вот слабость, которая, по уверениям целителя, была вполне себе естественна. Надо просто подождать, позволить телу восстановиться. Недостаток двигательной активности. Ваша болезнь... Болезнь... Она тронула широкие перила и грустно усмехнулась. И здесь пыль, а вот и скол, который бы заделать воском, царапина и ещё одна длинная, извилистая, будто волос, прилипший к дубовым перилам, к перилам, которых она не помнила, как и не помнила лестницы, слегка потускневшего ковра, гобеленов и той вот сабельной пары, украшавшей коридор, гнутых ручек, зеркал, в которых отражалось одно и то же. Бледное некрасивое лицо. Она с каким-то мучительным наслаждением разглядывала его вновь и вновь. Парфоровая кожа, полупрозрачные морщинки в уголках глаз, веки потяжелевшие, сами глаза и те тусклые, неживые, губы седина в волосах ранняя, но прикрыть её она не пытается. Она идёт и дом, скрадывает звуки, и в той тишине ей слышится упрёк: "Почему так получилось? Глупо, нелепо". и неправильно. Она желала смерти, желала себе и ему тоже. И вот он умер, взял и просто умер. Так и ей сказали, а не было причин не верить, и стало быть, она может порадоваться, но радости нет. В душе пустота, раны зияющие, которую она и прикрывает узорчатой шалью. Если бы, если бы они просто поговорили хотя бы раз, без насмешки и издёвки, без гнева, изотоённой обиды, без без того всепоглощающего желания ответить ударом на удар. Неужели это было так сложно? Или она стала умнее? Смешно надеяться. Она не без труда добралась до окна, остановилась, опершись на столик, едва не опрокинув его. Слишком хрупкий, ненадежный даже с виду. Больно. Почему так больно? Ведь всего-то и надо, что выбросить из головы эту сволочь. Сволочь и есть. То, что он сделал, Разве можно простить такое? Разве почему тогда хочется плакать? Или прав целитель, что всё от нервов и надо просто принимать успокоительный настой? Правда, от него клонит в сон, а во снах она возвращается в тот беспокойный, не настоящий мир. Ждёт волчью стаю, зовёт, и когда та спускается, начинает вглядываться в зверей, пытаясь понять, где же, кто же из них. Она точно знает, что кто-то Он не умер, не ушёл на суд Божий, оставшись навек запертым в том чужом мире, обряженный в волчью шкуру, обречённый бегать по твёрдому небу. Безумие она присела, взяла лист бумаги, недописанное письмо. Всего-то два слова: "Дорогая матушка". А дальше что? "Ваша дочь жива и была жива все эти годы во всяком случае относительно". "Обрадуйся ли, мама?" Или, напротив, поморщица, поняв, что старшая непослушная дочь вновь пытается вернуться в семью. Она пытается? Или просто ищет хоть кого-то, за кого можно зацепиться в этой жизни, раз уж ее заставили вернуться? Впрочем, матушка, помнится, крайне не одобряла женщин, которые частенько за мужество предпочитали отношения, мягко говоря, свободные. С другой стороны, она-то никогда не позволила бы добру пропадать зря. И если узнает, сколько оставили Хилени, то явится незамедлительно. Но нужно ли это самой Хилени? Она попыталась представить матушку, пусть постаревшую, но сохранившую должную матроне монументальность, круглое лицо с её ниточкой полупрозрачных усиков, а дамантовые серьги подарка отца, весьма ценный матушкой бусы в три ряда, цветная рельефская шаль за 3.000 руб. Ею матушка особенно гордилась и надевала только в гости или когда гостей ждала. Вспомнился зычный голос и привычка лаять прислугу прямо с верхнего этажа: "Батюшка, братья и сёстры захотят ли принять её в семью или станут говорить, что от этого позора бежать надобно, желательно в монастырь, что только так прилично, а состояние отдать следует, не в монастырю, само собой". И рука выронила перо. Оно и держалось-то так, условно весьма, поскольку заледеневшие пальцы никак не хотели обретать былую подвижность. Нет, матушке она напишет, но позже, когда окончательно освоится в этом неудобном мире, и быть может, даже освоится со своей болью, притерпится к ней, а то и вовсе навек утопит в настое. Благо его ещё целая бутыля осталась. Она просто посидит и вспомнит Почему ты его лицо ей представить было ещё легче, чем Матушкина резной горделивый профиль и махонькое родимое пятнышко у левого глаза, ресницы пушистые, тяжёлый подбородок, губы, которые кривились, стоило ему завидеть Хелену, цепкий взгляд, потом уже она частенько улавливала этот самый взгляд спиной или даже он не должен был умирать, и ей не следовало. И тогда бы Прошу прощения, этот голос вывил из задумчивости. К вам с визитом принять просят. Эдуард Архипович с поклоном протянул серебряный поднос, на котором белел клочок бумаги визитная карточка. Точно. Она помнит, что эти карточки очень-очень нужны, но вот беда, позабыла зачем. Она, кажется, многое успела позабыть о мере. Ещё как просят? Женский бодрый голос заставил вздрогнуть и карточка, которую почти получилось зацепить неловкими пальцами, выпала на поднос. Прямо-таки требуют, Эдуард Архипович нахмурился. Воспитанным гостям надлежало визитки оставлять внизу, вместе с приглашением или гостевым билетом, чтобы хозяева смогли увидеть и обдумать, надо бенли им, эти визитёр. Но рыжая девица, Вида, при нагло только рыжие могут со таким видом держаться. Вместо того, чтобы дожидаться возвращения Эдуарда Архиповича внизу, поднялась в кабинет, огляделась, шапку свою крохотную бросила на столик, отправила следом коротенькие перчатки на замочки и произнесла: "Вы знаете, я боялась, что вы мне всё-таки примерищелись. Что вы себе позволяете?" Раз уж хозяйка молчала, Эдуард Архипович принял Нелегкое решение выпроводить гостью самостоятельно и даже двинулся на нее с видом суровым, в котором человек с мирностью характера дворецкого незнакомый мог бы увидеть угрозу. — Это вы, как мне кажется, позволяете себе чересчур много, — тихо произнес неприметный господин в сером чиновничьем мундирчике. Он огляделся, мазнул пальцем по пыльному подоконнику и велел. — Пойдите прочь. — Я полицию! В руке господина появилась золотая бляха столь характерного вида, что Эдуард Архипович замолчал. Уйти следовало бы и папеньку предупредить об этом интересе конторы, с которую люди обыкновенные старались дел не иметь. Но как же хозяйка бросить её тут одну? Никто ей вреда не причинит, сказала рыжая, отряхнув кудрями. Напротив, мне кажется, ей нужна о помощь. К ней ходит целитель. Пусть ходит Рыжая взяла тонкую белую ручку, сжала, прислушалась. И ещё один заглянет, которому лично я верю, просто на всякий случай. Как вы? Я не знаю. Голос у хозяйки был растерянный, а ещё она улыбнулась, не так, как прежде, когда от этой улыбки даже Эдуард Архипович вздрагивал и ёжился, но обыкновенно, по-человечески, робко так и с надеждой: "Идите, Эдуард Архипович, Хозяйка обратила на него свой взгляд. И пусть принесут чаю. Чай-то в доме остался, обежайте. И к булочнику пусть кто сбегает. Тут что-то с домом разладилось. Она тихонечко вздохнула. А я уже не знаю, как это всё назад сладить, и вообще не знаю и Митенька не сидит столбом. Рыжая повернулась к чиновнику. Сходи за булочками, а то и вправду есть охота. И ты сам нынче без обеду А во дворец когда ещё вернёмся? Как ни странно, господин Рыжов послушал, вышел и Эдуарда Архиповича в коридоре за лакаток прихватил, огляделся и велел: "Посылай кого за булками, а мы с тобою побеседуем. Скажи, что тут было? Что было? Кто бы знал, что было, но Эдуард Архипович расскажет и про хозяина с хозяйку, про то, как любил он её, дышать надышаться не мог, и она его Просто душа радовалась глядячи, а после приключилась беда, то ли проклял кто, то ли сглазил, но хозяйка на себя руки наложить попыталась, вытянуть-то её вытянули, да только не до конца выходит. Чиновникам говорить было просто. Он слушал внимательно, под руки не лезы и даже самолично смахнул с кухонного стола крошки. Он И чашки на подносе расставить, помок и булки, Марьяшкой принесённые разложил красиво, и Киллал и поддакивал, о чего говорил из только легче. А после пил крепкий чай, жевал маковый калачик и вместе с Эдуардом Архиповичем вздыхал по чужим загубленным жизням, показалось искренне. Я вас помню, Хелена опустилась в кресло, которое предупреждающе заскрипело, и под этим малым весом: "Здесь вы другая, и вы — Зачем вы пришли? Проведать? Я... Мне самой сказали, что я долго не возвращалась. Рыжая потрогала губы, будто проверяя, на месте ли они. И я помню, как неуютно мне было в этом мире. Все казалось, что слишком он тяжелый, и даже мысли появлялись всякие. Хелена кивнула. Мысли и вправду появлялись. Всякие. Взять, к примеру, нож для бумаг, и по запястью провести, выпустить красную кровь, не убивай себя. К чему пытаться вновь, если единожды не вышло, но просто проверить, есть ли она. А я там пребыла всего-то ничего. Вы куда дольше? К тому же, рыжа отвела взгляд. Мне показалось, что его смерть для вас что-то дозначила, значила. Соглашаться с кем-то легко, куда легче, нежели самой принимать решение. И что вы, возможно, совсем даже ей Будете не рады, буду. Не рада. Мне бы не хотелось, чтобы горе заставило вас совершить какую-нибудь глупость. Какую? Не знаю, глупости они трудно предсказуемы. Мне сказали, что вы не покидали дома, как в себя пришли, так и не покидали. Почему? Смена темы была неприятна, но рыжая теперь глядела прямо, выжидающе, и это раздражало. Появилось непонятное желание немедленно выставить незваную гостью. А хотите прогуляться? Рыжая поднялась и протянула руку. Сегодня погода приотменная. А чай подождёт. Прогуляться Елена не хотела совсем, но почему-то позволила взять себя под руку. Тело её ещё слабое, непослушно тянулось к рыжей, будто чувствуя чужую силу, собственные почти иссякли. И целитель, когда Елена спросила его про дар, пусть не великий, но всё одно её собственный Стебльливо отвернулся, стало быть, надеяться на полное восстановление нечего. С другой стороны, новость вызвала лишь слабое огорчение. У неё вообще стало сложно с чувствами. Осень уже, скоро дожди зарядят. Дожди я терпеть не могу. Вообще-то, если вдруг вы забыли, меня Елизаветой звать. Можно Лизой. Лизненько вот лучше не надо, от чего-то раздражает. Она шла неспешно, рыжая Елизавета, от которой тянуло теплом. А его так не хватало в доме. Когда дожди, то вечно тоска накатывает. Слышала, при университете кафедру новую открывают, прикладной некромантии. Церковь уже выступила с обличающей речью, а потом выяснилось, что управлять будет монах. Она говорила и говорила об университете, о каком-то монахе, о прениях, о договорах, о слухах, что его императорское высочество скоро объявит о помолвке. И вовсе не Старовицкая, которая не иначе от огорчения в спешке покинула двор, а вот Адавецкая осталась и теперь прилечебницей для бедных служит. То есть не совсем, чтобы служит, потому как целительница, а их на службу не ставят, но другого слова не подобрать. Кто такая Адавецкая или Таровицкая, или ещё какая-то, а в доте, которая от жениха сбежала, как только он на ноги встал, и так сбежала, что едва скандал не получился. Точнее, получился бы, когда бы жених ее не догнал, и, в общем, там, похоже, любовь, хотя при дворце злословили, что из всех вариантов Пружанская выбрала наихудший. Странные чужие люди, до которых Хелене и дела-то нет. А конкурс завершился, несмотря ни на что. Лизавета даже писала о том. Кто победил? Марфа Залесская. Правда, поговаривают, что выбрали ее неспроста. А чтобы устроить какой-то там то ли брак, то ли договор, Залезские-то половину севера под рукой держат. Опять же, у тятеньки Марфинового половильни и еще флот, собственный торговый, едва ли не в половину государственного, а на севере земель неосвоенных тьма, и Залезского ныне в министры прочат. Но это все не важно. Во всяком случае, не так важно, как прохладный красный лист клёна, Хелена увидела его на дорожке и остановилась, наклонилась, подняла, покрутила в пальцах, удивляясь тому, что влажен он. Она тронула пятнышки грязи, прилипшие к листу, провела мизинцем по краю, казавшемуся острым. Мягкий. А Лизавета замолчала, вздохнув. — Я не хочу, чтобы тебе было плохо, но я не знаю, как сделать так, чтобы... Если о тебе узнают, то многие захотят сделать так, чтобы ты исчезла. — Умерла? Лист ластился к ладоням. Трава была мокрой, но всё ещё зелёной. Из неё торчали сухие стебельки, которые покалывали пальцы. По дорожке полз муравей. Детей у вас не было, но иногда надёжней, чтобы человека не стало. Детей не было. Она об этом не думала раньше, а сейчас вдруг стало больно. Могли бы быть сын, похожий на, или вот дочка. Дочки он бы обрадовался даже больше, но не было. Не было. Что-то нехорошо кольнуло душу. Не было ли? Или если не было, то почему ей так неспокойно, неправильно? Так тянет вдруг бежать, искать, кого и где. И она даже знает, где, будто шепчет кто-то на ухо от менталиста и после смерти не избавится. Зато если так, если всё действительно так, значит, Хелене есть ради чего жить. Только осторожно, очень-очень осторожно, потому как Елизавета, пусть и помогла, на доверять ей не след, остальным темпаче нельзя, чтобы они заподозрили. И что вы предлагаете? Хелена позволила листу пасть на дорожку. Мне уехать куда? Не уверена, что это поможет. Лизавета листья собирала в красно-жёлтый букет. А предлагаю дать клятву. Людей, которые знают, что произошло, мало, а вас и того меньше. Клятву? От чего бы и нет. И уехать. Она попробует на воды. Больным крайне полезно отдыхать на водах, а она аккурат нездорова, и мысль эта показалась вдруг донези удачной. Хелена живо вообразила себе морской берег, пусть осенний, стылый, но тем лучше. Отдыхающие разъедутся, курортный город утратит летний лоск, зато появится настоящее его лицо. А море, море вздохнёт с облегчением, избавившись от купальных кабинок и прихорошеньких кукольных будто лотчонок. Оно будет играть водорослями, выплёвывать на берег тяжёлые камни, среди которых нет-нет да сыщится кусок янтаря. Картина показалась до того привлекательной, что Хелена едва сдержала желание немедленно вернуться в дом. Она сегодня же прикажет паковать чемодан и в тот городок, как урат близ моря, расположен. Вы будете молчать. Я тоже стану молчать, Лизавета теперь смотрела без усмешки, и под взглядом её делалось неловко. Вам выправят документы на другое имя, скажем, вдовы. Вдовы? Почему бы и нет? На стылом морском берегу вдовам самое место. И, быть может, Хелена до того проникнется тишиною зимнего, а на зиму она тоже останется в море, что прикупит небольшой дом. Вдова. Смешно и грустно. А главное же слово на редкость подходящее. Вдова. Она повторила его про себя снова и еще раз. и убедившись, что при повторении слово не утратило италики своей неприметной прелести, согласилась. Ну давай-то хорошо и порой весьма и весьма удобно.